Гдеон? Нет! С этим криком я кинулась к нему и вцепилась в его безжизненное тело. О, Боже! Боже! Воскликнул Семериус и плюнул водой. Скажи, пожалуйста, что это была часть вашего плана? Во всяком случае, по плени правыми, уже это на нём нет. О, Боже, столько крови! Он был прав. В крови Гдеона было везде, и подол моего платья впитывал её как губка. Маленький Роберт, вернувшись к нам, забился в угол и вскрипывал, закрыв лицо руками. «Что вы наделали?» – прошептала я. «То, что должен был сделать, и что ты, по-видимому, не захотела предотвратить». Мистер Уайтман положил пистолет на письменный стол и протянул мне футляр с капсулами в цианистом калии. Его лицо слегка покраснело, и он дышал чаще, чем обычно. «Но теперь ты не должна больше тянуть. Не жаль, ты хочешь жить дальше с этой виной? Хочешь ли ты вообще жить дальше без него?» Только не дело этого, закричал мне Кселериус и выплюнул порцу воды прямо на лицо доктору Уайт. Я медленно покачала головой. Тогда: "Будь добра и не растягивай моё терпение до пытки", сказал мистер Уайтман. И в первый раз я услышала, как он потерял контроль над своим голосом. Он теперь звучал не мягко, не иронично, а несколько истерично. Потому что если ты заставишь меня ждать дольше, я буду предоставлять тебе больше причин окончить твою жизнь. Я буду убивать их всех один за другим: твою мать, твою надоедливую подругу Лесли, твоего брата, твою милую маленькую сестру. Поверь мне, я никого не пощажу. Дрожащими руками я взяла футляр. У уголком глаза я видела, как доктор Уайт с трудом поднимался, опираясь о письменный стол. Он был мокрым до нитки. Слава богу, мистер Уайт смотрел только на меня. Вот так. Хорошо, сказал он. Возможно, я ещё успею на мой самолёт в Бразилии и я. Но он не успел объяснить, что он будет делать в Бразилии, потому что доктор Уайт ударил его ручкой пистолета по затылку. Раздался отвратительный глухой звук, и мистер Уайтман рухнул на пол, как подрубленный дуб. "Так!" закричал Ксемериус. "Вот так хорошо!" Покажи этому под лицу, что у старого доктора ещё есть пороха в пороховнице. Но усилия оказались для доктора Уайта слишком большими. С ужасом в глазах он посмотрел на кровь вокруг и с тихим стоном снова потерял сознание и остался лежать на полу рядом с мистером Уайтменом.